«Исаак уже может подолгу удержать меня на вытянутой руке», — гордо сказал однажды Уильям за ужином. Элен раздраженно посмотрела на Исаака, а розы и Жан улыбнулись. «Мне бы хотелось завтра пойти в кузницу. Может быть, я мог бы с Петером?» «Это твоя кузница», — грубо оборвала его Элен. Исаак промолчал. «Петер обрадуется», — не удержался Жан. «У нас много работы. Было бы хорошо, если бы нам кто-нибудь помог». Элен старалась не смотреть на Исаака. «Почему ты не попытался его отговорить?» — набросилась она на жана Как только Исаак вышел из комнаты. «А зачем? Ты уже два года сердишься из-за того, что он не работает. Ты видела его руки. К нему вернулась былая сила. Я за ним наблюдал. Он снова смеется». Все это время нам приходилось терпеть его выходки, а как только на губах его начинает играть улыбка, вы все принимаетесь прыгать от счастья. В голосе Элен звенела нескрываемая ярость. — Но почему ты так сердишься? — спокойно спросил Жан. — Почему я? — Элен задохнулась от возмущения. — Ты что, забыл, что это он считает, будто мое место у печи? а не у наковальни». И Лен в растерянности потерла пальцами виски. «Так ты боишься, что он заставит тебя работать в доме?» Жан хмыкнул. «Мне, конечно, наплевать на то, что он думает, но мне нравится с вами работать, и я бы хотела, чтобы так было и дальше. От него ничего хорошего ждать не приходится». «Ну, если ты окажешься права, прогонишь его». Я не думаю, что он станет незаменимым. Он должен будет приспособиться. Я думаю, он признает тебя мастером, — попытался уговорить ее Жан. Но как раз этого он и не сделает, — прошипела Элен. Ах, вон оно что, — подумал Жан, но виду не подал. Дай ему шанс. Посмотришь, как он будет работать. Ты же не должна выполнять заказы вместе с ним. Пускай он работает в паре С Петером. Кроме того, это пошло бы на пользу Уильяму. А он тут при чем? Удивилась Элен. Он любит Исаака. И если тут опять станет работать в кузнице, это повлияет на отношение Уильяма к кузнечному делу. Ты же знаешь, какого он мнения о нем. Глупости. Уильям еще ребенок. Он просто упрямится. Но ему придется стать кузнецом. Ведь кузнецами были его предки а о том, чтобы он стал хорошим кузнецом, позабочусь я. Элен уперла руки в бока. — Но ты же не можешь его заставить, — примирительно сказал Жан. Он понимал Уильяма. — Еще как могу. Он не растратит свой талант попусту. Это я тебе обещаю, — заявила Элен. — Да что ты знаешь о талантах своего сына, — читалось во взгляде жана Это кузница Исаака, и я не могу ему запретить в ней работать. Но сама я там буду находиться, только пока он будет придерживать язык, предупредила Элен. Жан кивнул. Он понимал, чего она опасается. Ведь ей довелось столько всего пережить, чтобы приблизиться к своей цели. Ей пришлось преодолеть намного больше препятствий, чем другим кузнецам. И все же Жан считал, что Исааку следует дать шанс. Нужно будет помолиться за него».